Студия «Ардис» представляет. Эва Гринерс. Настоящая семья. Читает Анастасия Днепровская. Глава первая. Я отёрла влажный лоб и оглянулась на то, что смогла сделать за сегодня. Не так уж и плохо. Поясницу тянула, Да и чувствовала себя с утра неважно, побаливала голова и немного подташнивала. Однако пару соток вскопала. Я так и не научилась навскидку определять эту землю, как с легкостью делали это местные жители. Да и куда мне, воспитательнице детского сада по профессии? Кто бы мог подумать, что меня занесет сюда, в эту глухую деревню на три с половиной дома? Копать землю, ловить рыбу в озере, ставить силки в лесу, питаться подножным кормом и каждый день стараться упахать себя физически так, чтобы психики не было сил даже на то, чтобы видеть сны. Но иногда они все-таки приходили. В них был мой детский сад, где я была неизменно, тетя Верочка, для всех моих детей». Они приходили и уходили, а я оставалась с тетей Верочкой и в 25 лет, и в 30, и в сорок. Дети шли вереницей мимо меня, все мимо, хотя я и любила их всех, каждого. Помнила каждую веснушку, каждую слезинку и каждый вихор на затылке. А своих не было. Хотелось отчаянно, и каждый ребенок был моим, И чужим. Это было больно. Еще во снах приходил Павел, мой муж. Любимый и единственный. Когда мы смирились с тем, что будем только вдвоем, пришло оно, нежданное. В сорок три года я забеременела. «Верушка, ты дома? Я молочка принес тебе и сальца», послышался голос старенького моего соседа, дяди Лёши. Ну, как соседа, его дом хоть и был ближайшим к моему, находился в трех километрах. Я сама справлялась со всем, кроме коровы. Промучилась год, да и продала потом. С козами было проще, но козье молоко я не пила, не пришлось по вкусу. Они мне были скорее для души, как собаки. Словно услышав мои мысли, заливисто заголосил мой пёсель, краюха. Так обычно называли меня, потому что жила дальше всех, Верка Краюха. «Дядь Лёш, я здесь!» — откликнулась я и, очистив галоши от тяжелых комьев грязи, вышла на тропинку, ведущую к дому. Раньше этот дом был его, а продал он его, потому что лесничество развалилось, сам он стал слишком стар, чтобы жить в глуши. перебрался в деревню, отдав мне дом с участком за бесценок. Мы сидели с дядей Лёшей на маленькой кухоньке с подслеповатыми окошками и пили чай. Вернее, он чай со смородиновыми листьями, а я — крепкий кофе. Сегодня я добавила в него тёртый имбирь и корицу. Удивительная вкуснота! Кстати, запасы имбиря кончались, нужно было ехать в город. От этой мысли меня передернуло. Поездки в город напоминали о прошлой жизни. А я так хотела все забыть, как мне сообщили о гибели Пашки, когда проснулась в больнице, и мне сообщили, что ребенка нашего больше нет. Мы ехали из поликлиники, где нам подтвердили мою беременность. Я шла к машине медленно, словно боясь расплескать свою нечаянную радость. и не сразу поняла, что Пашка говорит мне что-то громко и возбужденно. Только сев в машину, я повернула к нему лицо с улыбкой, готовясь услышать от него что-то очень важное для нас обоих. Ну и услышала. — Вера, Вера, ты с ума сошла? Какие нам теперь уже дети? У меня диабет, у тебя сердце, нам самим скоро няньки понадобятся. Он нервно завел машину и дал по газам, вороша волосы одной рукой. А я так и осталась сидеть со своей улыбкой, внешне, наверное, не изменившись, только губы онемели. Что он говорит? «Нам нужно серьезно подумать, пока срок небольшой», — заявил Пашка решительно. «Да что же он такое говорит?» В этот момент я все таки отвернулась от него, чтобы попытаться выдохнуть и убрать с лица свою дурацкую глупую улыбку. Я даже коснулась губ дрожащими пальцами, чтобы стереть ее. И увидела боковым зрением, что на нас снесется автомобиль. Зажмурившись, я почувствовала удар и очнулась уже в больнице через неделю. Ни мужа, ни ребенка у меня больше не было. После выписки я пыталась вернуться к работе, но очень быстро сдалась. К чужим детям стало прикасаться больно физически. Каждый рабочий день рвал меня на части. Поэтому я купила по объявлению первый попавшийся дом. Единственным моим желанием было, чтобы вокруг не было ни души. По описанию дом подходил. И я, собрав в небольшую сумку только самое необходимое, Уехала, чтобы больше не возвращаться. Посмотрев сухими глазами в мутноватое окно, я подумала о том, что хорошо бы его помыть. Но в целом я с этим не заморачивалась. Мутное и мутное. Хочется видеть белый свет. Распахни дверь и выйди на улицу. Ветер носил по двору сухие листья, калину трепыхала. Поеду я, верушка. Засуетился дядя Лёша. «Всё хорошо и хорошо». Дядя Лёша потоптался у двери. «Ну, пошёл я. Ты, это, не нужно ли чего?» Мои сухие глаза вдруг наполнились слезами. «Нет, дядя Лёш, спасибо». Он вздохнул и вышел. Я сидела у окна, пока слёзы окончательно не высохли. Затем поднялась. Нужно было проверить силки в лесу и сеть в озере. Я старалась питаться только тем, что давала мне эта земля. Сезон охоты только соблюдала неукоснительно. А рыбачить здесь можно было постоянно, до тех пор, пока озеро не затягивалось льдом. Левую руку снова как-то странно свело. Может быть, стоило остаться дома и полежать, но тогда снова пришли бы мысли и воспоминания, от которых я сбежала сюда, в эту глушь. На берегу озера было тихо. Ветер, поднявшийся до этого, стих. Как красиво все таки Скоро осень. Я поправила платок, повязанный по-деревенски. Как говорится, по-бабушечьи. Я словно специально старалась себя состарить, потому что думать о том, что впереди еще много лет, было невыносимо. Мостки подо мной жалобно скрипели и прогибались. Ходить по ним было уже опасно, прогнили почти полностью. Но менять я их не собиралась. Выдержат как-нибудь. Встав на колени, чтобы подтянуть к себе сеть, я почувствовала головокружение, резкий прострел в плечо, И покачнулась. Сеть оказалась неожиданно тяжелой, и я неуклюже, словно мешок с картошкой свалилась в воду. Она была еще теплой, прогрелась за день, однако меня словно сковало, и я медленно пошла ко дну, еще не понимая, что вот-вот умру.